Эх, не понимают этого господа. двух гривен и дать ему жалко, а пятачок стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хошь три копейки. Я ведь не обижаюсь, я ничего. Зачем обижаться? Вообще Ладышкин был скромного нрава. И даже когда его гнали, не роптал.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 После этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и так далее. Потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа. И чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком. — Ну, Сергей, счастье наше! Ты только слушай меня! Я, брат, все знаю! Может быть, из платья что-нибудь даст или из Это уж верно! Наконец барыня вышел на балкон...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 ловко произнес он, внезапно остановившись. «Могу сказать. А мы-то три дурня старались. Уж лучше бы она хоть пуговица дала, что ли. тупо крайность куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Варонь, небось, думает. Все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит потихоньку, значит. нет Очень ошибаетесь, сударыня?» Старик Ладышкин такой гадостью заниматься не станет. Дас! Вот вам ваш драгоценный гревенник. Вот! И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая слабо звякнув зарылась в белую дорожную пыль.